Он исполнил свой долг, сделал все, что было в его силах, согласно всем правилам искусства, и, как бывало уже не раз, потерпел поражение. Ультра посенемо облигатор. Никого нельзя обязать сверх его возможностей. Баста. Завтра утром он пошлет к Пелесье за большим флаконом амура и психей, надушит его содержимом бивар. Графа Веромона и выполнит заказ. А потом возьмет свой чемоданчик со старомодными помадами, протираниями, со шеей кусочками мыла и отправится в обход по салонам своих древних старух-герцогинь. И однажды последняя старуха-герцогиня умрет, и тем самым он лишится своей последней клиентки, и сам он тогда станет древним стариком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 Наступил закат. Бальдини встал, он поднял жалюзи, и его фигура по колени погрузилась в вечерний свет и засверкала, как обгоревший факел, по которому пробегают последние искры огня. Он смотрел на багровую полосу заката за Лувром и его мягкий отсвет на шиферных крышах города, Под ним сверкала золотом река. Корабли исчезли. И, похоже, поднялся ветер, потому что водная поверхность заребила, словно покрылась чешуей. Там и тут засверкало все ближе, ближе. Казалось, огромная река рассыпала по воде миллионы луидоров, и река на миг как бы повернула вспять. Сияющий поток чистого золота скользил по направлению к Бальдини.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 и поставить свечку, чтобы поблагодарить Бога за милостивое знамение и за невероятную силу характера, которой он одарил его, Джузеппе Бальдини. С почти юношеским шиком он небрежно надвинул на лысый череп парик, надел голубой сюртук, схватил с письменного стола подсвечник и покинул кабинет.